Глава двадцать семь. Черт, как такое может быть? Первая реакция Лины сползти с сидения на коврик, пока не заметили. Она начала делать это под недоуменный взгляд Тимура. Дорогая, сейчас не лучшее время для меня это. Нужно успеть к утреннему совещанию. Потом я весь в твоем полном распоряжении. Очень смешно. Лина сделала вид, что поправляла чулок. Тимур отвечал, решив, что вступает в очередную пикировку. Я серьезен, как никогда. Он проследил за ее взглядом. Черт! Искривился, заметив знакомую морду. Лина вздохнула. Теперь не до смеха обоим. Живой кошмар шел за ней по пятам, делая невыносимой жизнь всех, кто находился рядом. Она знала, что придется с ним встретиться вот так днем, лицом к лицу, но надеялась, что не скоро. Об этом и говорю. Как так? Его же арестовали. В душе худышки зрел протест. Вот тебе и защита в неподкупной Москве. Значит, папа Славика на самом деле всемогущ. Тимур протянул, взяв смартфон или дело в другом черный пластиковый прямоугольник лег в большую ладонь он нажал вызов друга егор взял трубку не сразу тимур склонив голову в бок барабанил пальцами по рулю стук отдавал в виски тревожным ритмом он провел по двери рукой словно мог убрать то что снаружи. Большой желтый лист клена прилип к стеклу, закрывая обзор. Наконец, на той стороне связи раздался голос Егора. «С добрым утром, дружище!» «Если бы! Знаешь, кого я сейчас наблюдаю у двери офиса?» «Догадываюсь. Только собирался набрать тебя, но отвлекли. Мужа Лины выпустили. Нет состава преступления. Нечего предъявить. Он снял побои и подал встречное заявление». Адвокаты начинают разбираться. Видно, педику в изоляторе хорошо начистили рожу. Сейчас полюбуемся и узнаем. Тимур решительно отстегнул ремень безопасности и открыл дверь. Перезвоню позже. Он обошел автомобиль, открыл дверь со стороны Лины и протянул руку. — Идем. Она двигалась покладкой кожи сиденья попой назад, мотая головой. — Нет, не пойду. Ему оставалось вздыхать и рычать. — Чего испугалась? Лина бормотала дрожащими губами, боясь впасть в истерику. — Ты не знаешь, какой он придурок! Не верю, что Славик пришел без дружков! Тимур скривил губы. — Дружки, говоришь? Он достал телефон из кармана. — Так у нас они есть! Через секунды после звонка у дверей появился охранник. Тимур чуть не силой вытащил Лину из машины. Он порылся в бардачке и с довольным видом достал газовый баллончик. «Держи. Покупал для Илоны, но ей достаточно плюнуть ядом в глаза. А тебе пригодится». Лина помялась, не желая иметь что-то после дылды. «Прекрати выдумывать новые причины». Тимур сунул газовую защиту ей в руки. Она его даже не видела. Он направился было к офису, но вернулся к застывшей на месте секретарши. «Хватит вырастать в асфальт! Рядом с тобой мужчина!» Он хотел взять за руку. Лина испуганно тряхнула головой и сделала шаг назад, пресекая попытку повести за собой. Тимур нахмурился. «Даже обидно, что не веришь в меня!» Он кивнул на баллон. «Тебя вооружили?» его в который раз удивил панический страх Лины при виде мужа. «Чувствую себя уверенно. Лей в глаза, если дернется в твою сторону. Не стесняйся». Тимур подтолкнул ладонью в спину, заверив. «Я никому не позволю тебя обидеть. Не паникуй». Он шел, подстраиваясь под несмелые короткие шаги Лины, наставляя «Улыбайся. Его это выбесит». Не бойся сказать правду о разводе. Хочешь уверенного настоящего и будущего? Закрой дверь в прошлое. Лина обреченно вздохнула, чувствуя себя овцой на заклании. Она давно для себя все решила, но боится сказать это вслух. Долго объяснять, что не хочется быть прилюдно оплеванной. Тимур прет, как таран, а ей бы зайти потихоньку с черного входа. Ему незнаком стыд от презрения и осуждения за то, чего не совершал. Она втянула голову в плечи и снова остановилась. Вопящий паникой мозг отдавал дрожью в тело. Ноги не слушались. Предчувствие беды накрыло волной. «Я не смогу!» Тимур нахмурил лоб. Холодный ветер бил в лицо, заставляя щуриться. Грозный взгляд черных глаз смотрел из-под лобья. Злобный боск, как он есть. Что именно? Он начнет меня оскорблять, делая посмешищем в глазах твоих служащих. Я не вынесу еще одного унижения. Она качала головой, заранее готовясь к поражению. Отвыкла за это время. Лучше уволиться. Тимур наклонил голову, заглядывая через серые глаза в испуганную душу. Когда-то я струсил, не рассказав тебе о чувствах. Мог совершить поступок, поразить, удивить, сделать так, чтобы мы были вместе. Сбежал, выдумывая для себя сотни причин в оправдание. Он положил ладони на узкие плечи, не позволяя отвести взгляд. Кому от этого стало легче? Ты вышла замуж за садиста. Меня окружали самовлюбленные стервы, не желающие рожать детей. Вот он шанс начать сначала, имея за спинами опыт, как не стоит жить. Тимур пытался достучаться, убедить, что с ним безопасно. Решил попросить ее психолога сделать на этом акцент. Прекрати бояться, если я рядом. Тимур кивнул на офис. Тот, что стоит там, оказался изгородью из терна. Давай вырвем его из нашей жизни. Пусть он боится. Такие скоты понимают только силу. Усмешка напухла в губаха, в глазах боль. Говоришь красиво, с метафорами. Только поласкать станут меня, а не генерального директора холдинга. Тимур наклонил упертую голову. Тяжелый подбородок прижат к шее. Взгляд черных глаз сверху вниз. Минотавр да и только. Спорить с таким человеком сложно. Не зря добился высот. Тебе не плевать? Не успела еще обрасти броней. Она подняла воротник, спасая глаза от пыли. Провинциалка я. Не забыл? Я тоже. Он одним рывком подхватил ее под колени и спину. Словно пушинку подкинул вверх, беря удобнее и заглянул в глаза. «Теперь насмехаться над всеми будешь ты. Какой босс заносит подчиненную в офис на руках?» Он самодовольно ухмыльнулся. Черная бровь поползла вверх. «К тому же неженатый красавчик. Устраивайся с комфортом и погнали!» Лина прятала лицо, уткнувшись носом между пол черного пальто. «Если бы можно было слиться с мускулистой грудью, стать невидимой!» «Что, сука, на руках носят?» Гневный голос Славика ударил по ушам. Лина дернулась, закрывая глаза. Сердце стучало, норовя выскочить из груди. Она ожидала от встречи с мерзавцем чего угодно. Удар в спину будет самым малым. Он ни за что не позволит ей стать свободной. «Отпусти мою жену!» С ненавистью процежена по слогам. «Знакомая фраза». Тимур смотрел в изрядно помятое лицо кухонного Геракла. «Хорошо тебя отделали. Могу еще добавить». Славик злился, но старался говорить спокойно. Она знала все оттенки властного голоса. «Лина, надо поговорить. Прости меня и возвращайся. Не видишь, что она не хочет с тобой общаться?» Лина боялась повернуть голову. «Второй раз в клетку не войдет. Пусть хоть соловьем заливается». Она почувствовала, как дернулась рука, удерживающая за спину, и зашептала. «Не ведись!» Он специально провоцирует тебя при свидетелях. Лине хотелось закричать, чтобы Тимур быстрее скрылся в здании. Слава не унимался. «Ангелина, подурила и хватит. Возвращайся. Я без тебя и Темы никуда из Москвы не уеду. Все осознал. По-другому жить будем». Она молчала. Хотелось прикрыть уши ладонями и никогда больше не слышать ненавистного голоса. На ум моментально пришла странная фраза. Тихо, как в морге. Отдувался Тимур. Твои проблемы. Еще раз притронешься, и я за себя не отвечаю. Подправлю второй глаз для симметрии. Он, как крейсер, двигался, не останавливаясь, бросая на ходу. — Оставь охране адрес для повестки в суд. Разводится с тобой Ангелина. — Стой, проститутка! Крик перешел в визг. — Урою! Лина сжалась еще сильнее. За такими словами всегда следовали удары. — Тебе не жить! Дверь офиса отворилась раньше, чем Слава протянул руки, намереваясь вцепиться в жену. Охранник преградил путь, пытаясь успокоить скандалиста. Мужчина, не мешайте работе офиса, иначе вызовем полицию, услышала Лина за спиной. Она облегченно выдохнула, не поверив, что все так быстро закончилось. Не похоже на Славу. Тимур поставил ее на ноги, шепнув на ухо. Подожди минуту, я сейчас. Он в два шага вернулся к стеклянной двери, которая распахивалась перед Славой. Ей показалось, что звук каблуков, коснувшихся плитки, прозвучал сухим выстрелом. Сердце сжалось, предчувствуя беду. Лина кинулась следом за боссом с криком «Не ходи! Стой!» Но было поздно. Она увидела, как Славик ринулся навстречу неожидающему выпада Тимуру. Тот увернулся, заметив в руке негодяя, сверкнувшая сталью лезвия. Удар пришелся в левое предплечье. Тимур даже не вскрикнул.